влечать перемены улыбкой. Эпиграф. Радушие это смазка колёс, на которых крутится мир. Идите по жизни без жалоб и скрипа. Байлс. Прихожане моей церкви вместе с религиозной гуманитарной организацией Сердца любви ходили помогать людям, живущим в домах престарелых. Я вызвалась участвовать в этой программе и познакомилась с прикованной к инвалидному креслу женщиной по имени Луиза. Увидев её, я очень удивилась, какое у неё доброе и приветливое лицо. Сразу было понятно, что Луиза очень хороший и позитивный человек. Она подъехала ко мне на своём кресле и представилась. Добрый день. Меня зовут Луиза. Почему у нас появилась такая большая группа людей? Что-то происходит, о чём я ещё не знаю. Рада познакомиться, Луиза, ответила я. Меня зовут Барбара. Я волонтёр. Мы с другими членами нашей группы будем приходить сюда раз в неделю. Мы надеемся, что можем вам чем-нибудь помочь. Луиза была не в состоянии сама выехать на своём инвалидном кресле на улицу, поэтому я спросила: Вы не хотите погулять до обеда? С удовольствием, ответила она, взяв меня за руку. Если кто-то готов вывести меня на воздух, я никогда не отказываюсь. Мы нашли тихое место в тени. Луиза рассказала мне, что ей пришлось пережить за последние годы. Меня до глубины души поразил её рассказ. Несколько лет назад умер мой муж, с которым мы были женаты 44 года. После его смерти я заболела, упала, и у меня отказали ноги. Я больше не могла жить самостоятельно, поэтому продала дом и машину, чтобы заплатить за пребывание в этом доме престарелых. Сколько же вам пришлось пережить за такое короткое время, воскликнула я. Я поражаюсь, как вы спокойно и легко приспособились к новой ситуации. Да, перемены были большие. Особенность и то, что я перестала ходить. Видите ли, я всегда любила двигаться. Каждое утро и каждый вечер я проходила по 3 км. Я очень любила свою жизнь, но всего за несколько лет она изменилась. А пережить всё это мне помогли вера в Господа и поддержка семьи и близких, объяснила Луиза. Она посмотрела на часы. Скоро обед. «Не могли бы вы отвезти меня назад, чтобы я пообедала и подготовилась к работе?» «К работе?» — удивилась я словам женщины, которой был девяносто один год. «А какая у вас работа?» Я повезла инвалидное кресло к входу в здание. «Я знала, что мне надо себя чем-то занимать», — ответила Луиза. «Нет смысла весь день сидеть в комнате и думать о том, что я потеряла». Поэтому как только я сюда переехала, то попросила дать мне какую-нибудь работу. Я каждую ночь молилась и просила Господа, чтобы мне дали какое-то дело, и через несколько дней для меня действительно нашли работу. Я встречаю посетителей в фойе и помогаю им сориентироваться в здании. Мне очень нравится моя работа. Это моё самое любимое время дня. Прошло несколько месяцев, И мы с Луизой подружились. Мы много времени проводили на улице. Когда она чувствовала себя недостаточно хорошо или шёл дождь, мы сидели в её комнате. Однажды старая женщина удивила меня следующим заявлением. Барбара, скоро моя внучка выходит замуж. Мне бы очень хотелось присутствовать на венчании, но оно проходит в другом штате. К сожалению, у меня нет сил лететь туда на самолёте. К тому же, я не хочу быть обузой для всей семьи во время свадьбы. Но мне покажут церемонию в прямом эфире на компьютере в моей комнате. Хотите посмотреть её вместе со мной? Это было бы для меня большой честью, ответила я. Я с удовольствием посмотрю трансляцию вместе с вами. Когда настал день свадьбы, я купила небольшой торт Одноразовые тарелки и пластиковые вилки. Мне хотелось, чтобы Луиза не только увидела, как её внучка выходит замуж, но и съела кусочек торта во время свадебного обеда. Глаза Луизы наполнились слезами, когда она увидела, как её внучка идёт к алтарю в церкви. После церемонии к камере по очереди подошли члены её семьи и сказали Луизе, что очень её любят. Она как будто сама побывала с ними. Хотя Луиза потеряла так много, это нисколько не повлияло на её добрый и радушный характер. Мне кажется, что позитивное отношение к жизни помогло ей спокойно принимать происходящие изменения. Она не могла ходить, готовить, делать покупки, водить машину, путешествовать и всё такое, но продолжала улыбаться и спокойно переносить все невзгоды. Я стала волонтёром в доме престарелых чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. А получилось чуть ли не наоборот. Не я, а она многому меня научила и во многом мне помогла. В жизни случается много перемен. Некоторые из них к лучшему, другие к худшему. Многие перемены невозможно предсказать заранее. Они бывают неизбежными и даже ужасными. Но если у человека есть вера, Семья, друзья и правильный настрой всё это можно пережить. Подходил к концу год моей работы. Я задумалась, что буду делать дальше. Мне очень понравилось общаться с престарелыми людьми, и я решила вступить в организацию Сердца любви. Когда тебе помогают сделать выбор, жизнь становится гораздо проще. Как и Луиза, я выбрала позитивный подход. И пошла работать туда, куда звало меня моё сердце. Я окунулась в новое и позволила ему стать частью привычного. Барбара Ауперт